Глава седьмая. Поездка в клуб. Начальник охраны лично прибыл на КПП, чтобы посмотреть, кого это черти принесли. Это он так выразился, когда я к нему в машину садился. «Станислав Викторович, вы уж простите, но объявил повышенную боеготовность и приказал никого, не состоящих в клане на территории усадьбы, не пропускать», — пояснил Мальник. «Не смог ни до кого дозвониться», — сказал я и уточнил. «Все нормально?» Да, благодаря вам всё под контролем. Пролом в стене уже заделывается. Но вот хранитель очага обеспокоен, что если последует повторная атака с применением таких же артефактов, то опять может не справиться, задумчиво произнёс начальник охраны, вроде бы внимательно смотря на дорогу, но краем глаза косясь в мою сторону. Он ожидает, что вы дам готовый рецепт противодействия. Это не моя прерогатива. Может ставить видеонаблюдение, делать постоянный обход территории своим бойцам. Не мне его учить. Примерно так и ответил, не вызвав недовольства Виктора Викторовича. Все он прекрасно понимает, но не прочь получить совета. А что ему сказать? Не друг Разрядова имеет козырь, но использовать его глупо. Вроде и спецы атаковали, но сработали нагло и топорно. Рассчитывали не встретить отпор или так уверовали в поглотителей, что не ожидали удара магией. Кстати, а почему дед Стеллы не воспользовался боевыми артефактами? Не смог их активировать, когда происходил отток энергии? М да. Следует посмотреть, какие данные о посылах в поглотителях собрала моя диагностика. Готов поспорить, что обнаружим много интересного. Но этим нельзя заниматься наспех, многое пропущу. Вы меня везёте к гостевому дому? Поинтересовался я, когда миновали усадьбу. Да, коротко ответил мальник, но потом предупредил: Олег Борисович просил передать, чтобы погостили пару дней и не покидали территорию. Не расценивайте это как ограничение свободы. Ситуация напряжённая, а за девушками присмотреть необходимо. В вашем распоряжении окажутся слуги, телохранители книжные и охрана стелы. Если какие-то вопросы возникнут, то сразу звоните мне или господину Разрядову. Будете воевать с Магаданским губернатором? Роберт Иванович перешёл все мыслимые и немыслимые границы. прищурился мальник, останавливая машину перед знакомым мне крыльцом. О войне речи идти не может, но ответить ему придётся. Я не стал уточнять, что и как планирует сделать губернатор Хабаровска. Виктор Викторович всё равно не ответит. А вот стоит ли ещё глубже влезать в дела клана Разрядова, пока не могу понять. Весовые категории у нас разные. Я только-только вытаскиваю парфюмеров из небытия. Установление происходит медленнее, чем хотелось бы. Не хватает человеческих ресурсов и финансов. Догадываясь, кивнул я начальнику охраны и вышел из тёплого салона автомобиля. Сразу же бросилось в глаза, что снег расчищен, недавней метели нет и следа. Снег под ногами громко скрипит, мороз кусает за щёки, но замёрзнуть не успел. Вошёл в дом и чуть не столкнулся с пожилым слугой. "Здравствуйте", господин Шурков вежливо склонил тут голову в поклоне. Добрый день, ответил я, стaскивая с себя куртку. Позвольте, протянул руку слуга за одеждой и немного запоздало представился. Меня зовут Андрей Васильевич, управляющий этого дома в вашем полном распоряжении. Любое пожелание лучше выполнять через меня. Достаточно набрать на телефонном аппарате номер 303, и я обязательно вам отвечу. Хорошо, отдал куртку, а потом положил поверх неё шапку. Вряд ли чего-нибудь потребуется, но до говорить не успел, в холле появились девушки. Хм, стеша и стелла принарядились, обе в красивых платьях. Княжна надела тёмно-вишнёвый, а внучка губернатора выбрала для себя светло-зелёный наряд. Туфельки на шпильках, высокие причёски, макияж сделали классный и стоят, улыбца, видя моё замешательство. Ну как тут не растеряться? Ещё и в горле пересохло. Ожидается какое-то торжество, нашёл в себе силы спросить я. Он сумел произнести слова: повернулась стежок подруги. Мой выигрыш. Подумаешь, сделано на дуло стала губки. Всего-то 10 секунд не хватило. Стас, ты почему ещё не помолчал? Мне уже ли не пожелал нас лучше разглядеть? Пойдём, кивнула мне Кнежна. Там сейчас начнётся внеплановая пресконференция отца, она обязательна для ознакомления главам всех кланов. А почему не сделали оповещение? Удивился я, мысленно удивившись, как можно совместить внеплановую и обязательно к ознакомлению. Мы прошли в зал с камином, на большом экране телевизора кто-то о чем-то разглагольствует и постоянно транслируется бегущая строка, на которой отсчитывается время для важного заявления князя для глав кланов. Вроде бы никто войну объявлять не собирался. Скоро Новый год и страна готовится к праздникам. Гадать бессмысленно, особенно когда стол сервирован, а желудок требует пищи, желательно сперва материальной и вкусной, а потом уже можно и на духовную переключиться. Стеша словно прочла мои мысли и усадила за стол, а потом сказала: "Предлагаю праздник считать открытым. Все гости в сборе, можем приступать. Стас, будь любезен, налей шампанского. Кто это такой, чтобы перечить замечательной девушке? Уже самолично положившей на мою тарелку большую зажаренную гусиную ногу". Стелла подруге помогает и держит в руках тарелку с нарезанными сырами. "Дамы, за этот чудесный вечер", провозгласил я тост, разлив по бокалам игристое вино. Девушки едят аккуратно, используют кучу столовых приборов. Мне же хочется на этикет наплевать. В это время начал своё выступление огнёв. Пришлось прибавить звук на телевизоре и внимательно его выслушать. Ну, попытка сыграть на упреждении и прекратить вражду кланов нет. Штрафными санкциями и милостью он этот вопрос не решит. Зачастую наносят удар через наёмников и отказываться от такой практики не станут. Личная неприязнь и борьба с финансовыми потоками, в том числе завладение заводами и фабриками конкурентов продолжаются постоянно. Конечно, приличный штраф кого-то заставит действовать осторожнее, осмотрительней, но от идеи извести своего врага никто не откажется. Или мне чего-то неизвестно? попытался провести параллель с попыткой покушения на губернатора Хабаровска и его загадомерный ответ. Мог ли князь знать о таких перипетиях, попытаться вмешаться? Сомневаюсь. Столицы далеко. Реальная власть сосредоточена на местах. Нет, при большом желании огнёв сместить того же Разрядова, но обоанкротить клан не сможет. Тогда финансовая система сразу рухнет. Стас, ты с нами или в телевизоре? спросила Стелла, заградив собой экран и помахав перед моим лицом рукой. Ты впал в задумчивость и не отреагировал на предложение о посещении местного ночного клуба, рассмеялась Книжна. Это вы о чём? нахмурился я. Олег Борисович чётко дал понять, чтобы с территории усадьбы ни ногой. Вот такие мы плохие девочки, развела руками Стелла, но Книжна пояснила: Всё согласовали, в том числе с моей охраной, господином Разрядовым и даже Громовым. Роман Амарович дал добро, не поверил я. Зная стража готов поспорить, что того просто поставили перед фактом или как-то смогли обмануть. Отвечая за безопасность дочерей князя и владея сложившейся обстановкой, или мне неизвестны какие-то исходные данные. Вполне возможно, что произошли определённые события, о которых мне не посчитали нужным доложить. Это я так над собой потешаюсь. Нет у меня ещё такого влияния, чтобы новости сообщать спешили. Да. «Произошли какие-то переговоры с господином Сунгелем, и достигнуты определенные договоренности, и гарантии безопасности близким родственникам выданы. А уж про меня и речи не идет», – улыбнулась Теша. «Вообще Роберт Иванович очень крупно попал. Теперь заплатит большие отступные». «Или головы лишится», – хмыкнула Стелла, помолчала и добавила. «Дед не простит, а симпатия не на стороне магаданского губернатора. Большую часть деловых партнеров растеряет, а это ударит по союзникам». «Не будем о грустном», — воскликнула княжна. «Давайте отметим спасение Олега Борисовича и сами развлечемся». Стеша прямо на себя не похожа. Глаза так и сияют от предвкушения праздника. Что на нее подействовало? Стелла и то сегодня тихо себя ведет. Девушки словно характерами поменялись. И... Княжна мне еще сильнее нравится. Она прямо девушка-загадка. То скромная, то требовательная и даже в чем-то жесткая, то веселая и бесшабашная. У меня нет приличной одежды для посещения ночного клуба. Сделал расстроенное лицо. Ничего не выйдет. Не смогу вам составить компанию, ибо опозорю своим присутствием. Вот и получается, что если хотите меня бросить тут одного, то, разумеется, идите и веселитесь. Стас, ты не прав, рассмеялась Стелла. Только в этом загвоздка, задала провокационный вопрос Кнежна. Интуиция насторожилась, чувствую расставленную ловушку, но другого ответа не нашёл. Разумеется, если бы приоделся и не компрометировал вас своим видом, то отказываться не стал. В гостевом гардеробе есть всё необходимое, парировала Стелла, а потом, вздохнув, добавила. Погибший охранник успел сделать заказ одежды. Магазин пару часов назад доставил. Жаль парня, вспомнил я Александра. С ним не была знакома. Клан его семью, если она существует, поддержит и не бросит, сказала внучка губернатора. В зале на какое-то время воцарилась тишина. Девушки о чём-то своём думают, а я пытаюсь найти причину и отговорить их от похода в ночной клуб. Предложить им поиграть в карты, устроить соревнование по плаванию, посмотреть кино нет, всё не то. Подруги намереваются снять стресс, и боюсь, это может обернуться новыми проблемами. Стас, так ты собираешься переодеваться? посмотрела на меня Теша. Только душ приму, ответил я и всё же предложил. А не хотите поплавать в бассейне? Как ты себе это представляешь? Изумилась Стеша. Купальников-то у нас нет? Даже прикусил кончик языка, с которого чудом не сорвалась фраза, что на такой вариант и рассчитываю. Смех смехом, но подурачиться я бы не отказался, однако меру надо знать. Знаешь, если ты предложишь поплавать в чём метро дела, то не обидишь. Не переживай, медленно проговорила Стелла. Вот только мы уступим тебе первым оголиться, а потом уже решим, присоединяться или нет. Всё же обиделись. Делоно вздохнул я и попытался неуклюже оправдаться. Стелка Не поверю, что у тебя нет в усадьбе купальников. Могла бы за ними послатели, сама съездить. Вот ещё, отмахнулась внучка губернатора, а потом её глаза озорно блеснули. А ты уже пятками назад, слабо ноги шом, с нами поплавать. Стелла у горизнина покачала головой Стеша. Не переходи границы. Не я первая начала, парировала брюнеточка. Пришлось с поля боя ретироваться, словесную баталью проиграл, но в этом сам виноват. принял душ, завернулся в банное полотенце и пошёл в гардеробную осматривать предназначенные для меня вещи. М да, стиль одежды совершенно не мой, подбирали по классике. Есть даже смокинг, несколько костюмов в пиджак, рубах, нижнее бельё и два пальто. Не хватает пыжиковой шапки и подштальников, мрачно произнёс я. Может, в свою резиденцию смотаться? Всего-то потребуется полчаса времени. Вот только обратный переход на территорию усадьбы не удастся построить. Не могу же в ночном клубе, куда так настырно тянет стало, отойти в туалет и оттуда перейти домой. Если Гербера заранее предупредить, то и вовсе быстро обернусь, опять-таки, смогу же и дора с собой взять. Он бы усадьбу все изучил, в том числе и по ловушкам информацию собрал. Уверен, тут есть чему поучиться. Стас, ты чего так долго? раздался из комнаты ведущей в гардеробную голос Теши. "Одну минуту", выкрикнул я и поспешил к двери, чтобы её закрыть на внутреннюю задвижку. Не прильщает меня встреча с девушками в таком-то виде. Уверен, Стелла рядом с книжной. Так и есть, брюнеточка что-то съязвила и меня поторопила. Привередничать, выбирать шмотки не стал. Только бирки срываю и надеваю. В коробках с обувью всего 3 пары классических ботинок, отличаются только цветом. Ну, понятно, что под белый костюм ни чёрные, ни коричневые дерби не подойдут. Чёрт, а к бежевому костюму, который я на себя надел, какого цвета обувь подобрать? Ты чего там застрял? Плавки примеряешь? со смехом спросил кто-то из девушек. Это кто там желает меня в таком виде лицеззреть? ехидно уточнил я и разблокировал дверь. Заходи. Разумеется, никто в гардеробную не попытался из девушек попасть. Пришлось выйти самому и задать подругам вопрос: "И какие ботинки выбрать?" Не стешу не стал, мой вопрос не смутил. Они пожали плечами и заявили, что подойдут любые, лишь бы не жали. И где это видно, чтобы новая обувь, да ещё и приобретённая без примерки, мозоли не натирала. Мало того, в этих шмотках себя чувствую не в своей тарелке. Нет, понимаю, что как глава клана, обязан иметь десяток костюмов и на какие-то церемонии их носить. Но чёрт возьми, почему бы не одеваться, как хочет душа? Что это за дресс-код? Когда ты, как дурак, сидишь в неудобных штанах, а любимые джинсы дожидаются дома. На такие высокие должности, где есть определённый протокол, не стремлюсь. Допускаю, что с возрастом придётся пересматривать взгляды, но не сейчас. Ты классно выглядишь, улыбнулась Теша. Вас прямо под венец можно отправлять. Почему там мрачно сказала Стелла, осмотрев меня и подругу. С чего бы? поинтересовался я. «Только не говори, что цвет костюма подбирал не под цвет платья Стешки», рассмеялась Стелла и, разведя руками, добавила. «Ребята, я за вас очень рада, честно-честно», внучка губернатора радостно улыбнулась, а потом произнесла. «Но сегодня напьюсь». «Стеллка, не дури и не делай глупости», пихнула ее в бок Стеша. «С чего бы ты нас со Стасом сводишь вместе? Поверь, время все расставит на свои места». Не знаю, чем бы этот разговор завершился, но у внучки губернатора зазвонил сотовый. Почти сразу вызов пошел и у книжной. А я отправился в ванную комнату, чтобы переложить кое-какие вещи из своей старой одежды. Мой смартфон предупреждает, что вскоре аккумулятор разрядится. Несколько пропущенных звонков от Гербера, Насти и моего начальника охраны. Насколько понимаю, ничего срочного. Не продублировали смс-ками, о чем всех предупреждаю. Если что-то срочное, а трубку не взял, то или перезванивать до упора, либо текстовое сообщение отправлять. «Ножны с кинжалом, если присмотреться, можно на моей ноге увидеть, но тут ничего не поделаешь, а без древнего артефакта я не хожу. Привык не только к нему, но и перстню на пальце. Один только меч так и остался не у дел. Да, замечательно, я тогда в Сомовке тайник древнего мага отыскал, он во многих начинаниях помог. Вспомнить хотя бы, как Жейдера создал». Ничего. Весной или летом в деревню обязательно наведаюсь и плотно займусь поиском загадочных материалов, из которых накопители делали. Но предварительно необходимо понять цикл производства накопителей. "Стас, ты где опять пропал?" раздался возглас Стеллы. "Иду", ответил я. Книжна стоит у окна и продолжает с кем-то переговариваться, а внучка губернатора приблизилась и протянула ладошку. Прости за необдуманные слова. Сделай скидку на нервную обстановку и не принимай близко к сердцу. Вы со Стешей красивая пара, но и со мной смотришься не хуже. Понятия не имею, чего к твоему костюму прицепилась. Ты его даже не сам заказывал. Мир? Разве я собирался с тобой враждовать? Пожал плечами и осторожно пожал Стеллины пальчики. В клуб отправились на трёх машинах, в двух охрана, а мы с подругами разместились в просторном большом внедорожнике. Шикарная тачка. Водитель впереди с телохранителем стелы, а сзади чуть ли не два больших дивана. Боюсь представить, какой мощьей двигатель тут установлен. Перед въездом в город появились ещё две сопровождающие машины, раскрашенные в цвета дорожной полиции. Это уже настоящий кортеж. Не хватает только завывания сирены и мигалок на люстрах, покачал я головой. Осуждаешь? поинтересовалась Стелла. «Пойми, сейчас такое время, что нельзя показать ни капли страха. Дед такое условие выставил, а ему лучше знать, как действовать». С языка чуть не слетел вопрос. «А не разрядов ли внес предложение, чтобы мы повеселились в клубе? Олег Борисович, тот еще жучара, мог подвести к такому решению Стеллу и Стешу, но они до последнего будут настаивать, что лично так захотели. Ладно». «Пока я тут в качестве гостя, рядом прекрасные девушки, жаловаться на что-то вверх глупости, если только не вспомнить про определенные обязанности, в том числе и данные самому себе обещания». «Сегодня тут живая музыка», — указала Стелла на огромной плакат на стене заведения. «Популярная молодежная группа», — подтвердила Стеша. «Сумеем оторваться и потанцевать». «Хм, но я-то не любитель всех этих танцулек». Нет, если наедине, при горящем камине, включить медленный танец и пригласить женщину, а потом оказаться на мягкой шкуре... Да, мысли нарисовали такую изумительную картину перед глазами, что можно захлебнуться от слюноотделения. Почему-то лица героини моих мечтаний не вижу. Но платье на ней бордовое и отливает в языках пламени, в камине с пелой вишней. Даже тут подсознание не оставляет выбора. Или волосы у женщины черного цвета. «Стас, мы уже приехали!» толкнула меня в плечо, стояла. "Идём", покивал я и открыл дверь машины. Последняя надежда, что у нас не окажется билетов и мы уедем не солоно хлебавши, не оправдалась. Но в этом и не сомневался. Вышибалы на входе и наши охранники создали коридор, а услужливый хозяин ночного клуба готов в лепёшку расшибиться. Понять Пашу, как он представился, можно. Нельзя, чтобы высокие гости остались недовольны. А вот на неизвестного сопровождающего можно внимание не обращать. Стало личность известная в Хабаровске. Книжную узнали или слышали, что она в гостях от травников расчёт не берут. Паша меня от девушек оттёр. Что-то им втолковывает с улыбкой на лице. Телохранители Стеши ведут себя нервно, они этот клуб не знают и пытаются предугадать возможную угрозу. Охрана в ночке губернатора расслаблена, что мне совершенно не понравилось. И главного к себе подозвал. Вы чего так хрыну вы свои обязанности исполняете? Хмуро поинтересовался я. Станислав Викторович, не волнуйтесь, в клубе проверенные люди. Билеты никому постороннему не достались, ответил ответственный за безопасность Стеллы. Ты дурак? прямо спросил я, не сдержав эмоций. Тут есть обслуга, какая-то группа артистов, гости. Сканирование на предмет возможной угрозы идёт через специальные артефакты. Нет повода для беспокойства, упрямо ответил тот. Что ему сказать? Желательно объявить о несоответствии занимаемой должности, но такого права у меня нет. Зато приходит понимание, что за девушками надо присмотреть. Тут не развлечёшься и не отдохнёшь, особенно когда какие-то парни к Стелле подкатили и не чувствуют робости в разговоре с внучкой губернатора и княжной. "Стас", помахала мне Стелла. "Ты где пропал?" Это господа Вороновы, Антон и Владимир, они братья. Познакомьтесь, господин Жиргов, глава клана парфюмеров, учится в Ратефакторике. Наш очень хороший друг. С парнями мы обменялись фальшивыми улыбками, рукопожатиями, стандартными словами, что очень рады знакомству. Сторожевую сеть я сжал до радиуса в 10 метров. Этого вполне достаточно, иначе возможно большое срабатывание ложной тревоги. Мало ли тут всего возможного народа, а своих новых знакомых стал изучать, стараясь незаметно собрать информацию. Высокие, крепко сбитые стихийники, основной дар магия металла. Чувствуется, что привыкли взвешивать каждое слово. Не та наглая молодёжь, прожигающая жизнь на деньги родителей. Впрочем, выводы делать рано. Их клан занимается металлургией и поставки осуществляет в армию княжества. Понимаешь, про что речь? Шипнуло мне на ухо стало, потягивая из трубочки какой-то красиво оформленный безалкогольный коктейль. Мы разместились в небольшом закутке этакой ниши, огороженной от остальных посетителей стенами. Охрана заняла соседние альковы, если так можно выразиться. Сцена и танцпол находятся прямо по центру, а широкий столик с уже кем-то расставленными напитками не закрывает проход. Мы расселись на стоящих буквой «П» диванах, и так получилось, что я оказался между стешей и стеллой, а братья устроились напротив нас». Нет, господа Вороновы предварительно спросили разрешения, и внучка губернатора его дала. А княжна заявила, что всегда рада знакомству с хорошими людьми. Вот с чего она так решила, что парни замечательные. Забыла уже, как их травонули, пусть и не совсем специально. Хорошо, что портал ко мне их перенёс, а то не знаю, чем бы всё закончилось. Что ни слов, Викторович. Когда-то, если не изменяет память, ваш клан имел солидное влияние, чуть прищурившись, спросил меня один из братьев Если не ошибаюсь, вас зовут Владимир, спокойно стал я отвечать, а когда тот кивнул и уточнил: "Простите, а отчество не подскажете?" "Владимир Игоревич", ответил тот. "Так вот, Владимир Игоревич, вы хорошо знаете историю. Сейчас не каждый вспомнит заслуги моего клана. Как ни сложно догадаться, получил в наследство много проблем. Их приходится решать, чтобы вернуть хотя бы часть былого", хладнокровно ответил я и в свою очередь задал вопрос: "Простите, а вы чем занимаетесь?" В Хабаровске не живу и, извините, про вас ничего не слышал. Клан Воронёная сталь, неужели не сталкивались? Скользнула лёгкая улыбка по губам Владимира. Не поверите, но не приходилось, пожал я плечами. Станислав Викторович, а у вашего клана какое основное профильное направление? поинтересовался Антон. Мы все примерно сверстники, плюс-минус пара лет разница в возрасте. Не привык к таким чопорным беседам и обращаться по имени-отчеству. хотел предложить общаться попроще, но не успел. Меня Астяша опередила. Господа, мы вроде как не на официальном приёме, не заключаем никаких сделок. Так может быть, общаться сможем как подабает? Давайте без выканья и обращаться друг к другу по именам. Кто мы такие, чтобы спорить с прекрасной книжной? Склонил голову Владимир Воронов. Кстати, волосы у парней не чёрные, а русые, так что тут нет соответствия фамилии. Вообще чувствуется, что они настоящие сибиряки, на столичных парней не похожи. Однако то, как посматривают на Стершу, мне совершенно не нравится. Слишком уверены в собственных силах. И как бы прицениваются, а достойна ли девушка их внимания? Привыкли, что бабы им на шею вешаются, и стоит только пальцем поманить, как любая готова на всё. Так, стоп. Что-то я сам себя распаляю. так и до мордобоя недалеко. «Видишь ли, Антон?» Медленно произношу, понимая, что на вопрос одного из братьев следует ответить. «Сфера моих интересов различна. Если говорить про лицензирование клана, то основной деятельностью записан выпуск ароматов в виде духов. Такой ответ устроит?» «Стас еще является травником, производит лечебные мази, и еще он мастер големов», — дополнила мои слова Стелла. На братев слова внучки губернатора никакого впечатления не произвели. Парни мимолётно между собой переглянулись, но про часть по их лицам ничего не удалось. Эмоции держат при себе, а друг друга понимают отлично. На сцене пока никого нет, музыка не играет, в клубе приглушён свет, посетителей не так и много. Мы продолжаем какую-то беседу ни о чём. Сковонность в нашей компании ощущается. Не получится развлечься и отрешиться от проблем, если и дальше так всё продолжится. Как вы получили новые контракты? Удивилась Стеша, обращаясь к парням. Хм, начало прослушал. Стелла отвлекла, делилась впечатлениями о встрече с князьями и сообщила, что тут выставил дополнительные условия главам кланов, не вошедшие в официальные заявления. Естественно, такие сведения меня сильно заинтересовали. Правда, не совсем понял, как можно вменить государственную измену за обычную конкуренцию, когда бизнес вдруг удрука отжимают Ещё могу понять, что княжеству наносится сильный вред из-за клановых войн, скатывающихся в беспредел. Но бизнес и конкуренция, неужели огнёв рассчитывает, что это кого-то может остановить? Если играли всю жизнь не по правилам, то их соблюдать никто не захочет. Необходимо с негласно выставленными условиями внимательно ознакомиться. Наверняка к этой информации есть доступ у Михаила Гурнамана. Как только в столице окажусь, то сразу с приятелем созвонюсь. Со всем моим уважением к правящему клану, но и у нас имеются отличные военные разработки, ответил княжне Владимир, а Антон добавил: Рынок вооружения обширен. Господин Огнев понимает, что если его заводам и разработчикам никто не окажет конкуренции, то мы начнём отставать в техническом прогрессе от других стран. Допустить этого никак нельзя. Правда вынужден и признать, как данность во многом в том числе и производство боевых артефактов, мы не можем соперничать с огненным кланом, который ещё и правящий. И каковы сферы вашей деятельности, не удержался я от вопроса, но постарался уточнить. Выпускаете лёгкое вооружение или тяжёлое, а может, всё сразу? Ничем не брезгуем, если видим, что есть куда развиваться и возможна потенциальная прибыль, ответил Владимир и внимательно посмотрел на меня. «Главное — держать руку на пульсе, а нос по ветру. Подмечать тенденции, спрос и уметь заключать контракты. Оружие — удел настоящих мужчин. Как видите, господин Травник...» Он чуть улыбнулся, думая, что задел меня. «Мы твердо стоим на ногах и имеем определенные успехи. Это же и понятно. Выпускаем опасное и востребованное оружие». «Нет, все же они слишком высокого о себе мнения». Антон Воронов одобрительно кивнул в такт словам брата, когда тот меня упомянул, и не скажешь, что оскорбили. "Нет, понятно", Владимир чётко указал, что пренебрежительно относится ко всему, что не стреляет и не взрывается. "Кто-то занимается лечением, другие стараются отобрать жизнь. У каждого свои цели и взгляды", хладнокровно парировал я. "Но не стоит забывать, что целитель в любой момент может ответить не только словом". предпочитаю всесторонне развиваться, а не сосредотачиваться на чём-то одном. Распылять свои силы, поморщился Антон. Нет, так ничего не добиться. Слово за слово и пришлось Теше и Стели вмешиваться. Ещё немного и мы могли с парнями разругаться. За вежливыми улыбками и спокойным голосом начинает проглядывать неприязнь. Непонятно, что мы не поделили. Братья не вызывают какого-то резкого отвращения или антипатии. Или всё дело в том, что слишком масляными взглядами раздевают моих спутниц. Да, скорее всего, из-за этого готов с ними сцепиться и заорать на весь клуб: "Моё не трожь, а то порву". И ведь не только из-за Стерши, так у меня самолюбие взыграло. Стеллу тоже не готов отпустить и забыть. Чёрт, да что за мысли? Надо самому с собой разобраться. Глянул на задумчивую внучку губернатора, которая на меня из-под длинных ресниц смотрит. Красьте его чертовка. Перевел взгляд на княжну. Стеша ничем подруге не уступает. Ее лицо и характер мягче, но не менее выразителен. Не раз пытался девушек между собой сравнивать, и все время они вызывают загадку, зачастую предстают в другом свете. Стефания из огненного клана. Может полыхнуть, но держит себя в руках. Стелин клан основан как энергетический. Её стихии электричество и молнии в прямом и переносном смыслах готовы метнуть в любой момент. Зачастую уже готов щит поставить. Но внучка губернатора улыбнётся печально и эмоции возьмёт под контроль. И не сказать, что девушки очень сильно отличаются характерами, но очень разные. Блин, похоже, я попал под Стелино очарование. Наверное, близко к ней сижу. Ты чего заёрзал? поинтересовалась брюнеточка, заметив, что решил подсесть ближе к Стеше. Отсюда обзор на сцену лучше, буркнул первое, что пришло в голову, мысленно находясь в каких-то смешанных чувствах. Уверен? ухмыльнулась Телла, а потом попросила: "Ну-ка, подвинься, хочу с твоего места посмотреть". Стеша, на слова подруги чуть слышно усмехнулась и ко мне придвинулась. братья чуть рты не разинули а ко мне с двух сторон девушки прижались между собой переглянулись и синхронно головы на плечи положили мало того стелла томно вздохнула и заявила точно отсюда очень удобно смотреть за происходящим стеша подругу поддержала и не говори всё отлично видно и чего мы раньше так не поступили блин это они про что вороновых дразнят или меня но повода никто не давал или чего-то не понял Лицо стараюсь держать и делаю вид, что ничего такого не происходит. Стас, ты чего так напрягся? шипнула внучка губернатора. Естественно, что княжна её услышала и не осталась в долгу. Не волнуйся, мы тебя не съедим и даже не покусаем. Хм, насчёт последнего не уверена, задумчиво произнесла Стелла. Поплыл ли я от таких слов? Нет, держусь, но из последних сил, правда, во рту пересохло и сказать в ответ нечего. Вображение нарисовало совсем непристойную картину. Это к можно и домногажонство додуматься. Кстати, если следовать принципу, что не запрещено, то разрешено, и основываться на каких-нибудь древних законах, вполне вероятно найдётся основание. Э, -э нет, выкинуть такие мысли из головы. Обратился к своему источнику и сделал посыл безмятежности. Не помогло. Лицо щекочут женские волосы. Изумительный аромат от девушек будоражит рецепторы. Интересно, какими духами пользуется княжна и внучка губернатора. Запахи незнакомы, но точно не моего производства, что почему-то расстроило. Впрочем, созданный наспех аромат им не подойдёт. Он для зрелых дам. Наверное, стоит заняться профилем клана, а то не дело, что подруги пользуются не моими духами. А вот и музыканты. Оживелись братья Вороновы, одновременно произнеся одну и ту же фразу. На сцену, кланяясь, вышли два парня в костюмах, расшитых золотыми нитями. Барабанщик, которого не заметил, произвёл несколько ударов по своим инструментам, клавишник проиграл короткий марш, а гитарист перебрал струны. Из динамиков ударила по ушам озорная музыка, и на сцену выбежала певица в облегающем, но строгом платье. Несравненная и огненная Малин исполнит для вас свои хиты и новые песни, которые вскоре зазвучат по всему княжеству. объявил конференси, одетый в смокинг. Он раскланился перед собравшимися, всё время указывая на прохаживающуюся по сцене певицу. Держится Малина уверенно, но чопорно, а когда стала петь, то я и вовсе отарапел. Озорная и весёлая музыка, соответствующая стихи, очень на мой вкус неплохие, и певица медленно ходит по сцене с микрофоном в руках. Нет, она поёт, хотя и часть музыкальных инструментов в записи, так называемая минусовка, не очень хорошего качества. Есть посторонний шум, но никого это не смущает. Публика аплодирует, кто-то выкрикнул браво, но всё происходит без огонька. Честно говоря, если в шоу-бизнесе принято такое исполнение, то у моей протеже есть грандиозные возможности. Кстати, голос у Малин неплох. Слышу определённую магию, где-то за душу царапает, но не сильно. От такой песни должно хотеться в пляс пуститься и сделать что-нибудь безбашенное, но мы все спокойно сидим и слушаем. Нет, если всё получится, то какое-то время у Насти не окажется конкурентов. Главное правильно всё использовать и, как ни банально, зарегистрировать товарные знаки и ноу-хау, чтобы никто просто так за нами ничего не смог повторить, хотя бы какое-то ограниченное время. Если есть желающие, то могут потанцевать. Объявила Малин. Братья словно этого и ждали. Синхронно встали и протянув руки моим спутницам сказали: "Позвольте вас пригласить". Щёлкнули каблуками и головы склонили. Не, ну не наглецы, в край обнаглели. На секунду не нашёлся с ответом, а стеша и стала проворно со своих мест встали и с парнями двинулись к сцене. Ещё и мило своим кавалерам улыбаясь, Кулатини произвольно сжал. Кожа на костяшках побелела и зачесалась.